Выход замуж. Месяц спустя. Карина. Прохладный осенний ветерок настойчиво пытался растрепать мои локоны, убранные в высокую прическу и заколотые декоративными цветами. На мне было белое длинное платье в греческом стиле, чуть расклешённое от груди, лёгкое и удобное. На ногах туфли-лодочки, потому что надеть каблуки на бугристый берег озера было бы нелогично. Мы медленно шли с Максом под руку по расстеленной на неровной поверхности ковровой дорожки, ведущей к церемониальной арке. По обе стороны нашего пути расположились многочисленные гости, которые не сводили с нас внимательных глаз. Из динамиков доносилась приятная мелодия, уносимая ветром в сторону лазурного, играющего солнечными бликами водоема. «Ты счастлива?» — ласково прошептал Макс на ухо, обжигая дыханием кожу. «Хочу домой», — искренне призналась я. «Это не совсем то, что хочет услышать жених от невесты в день свадьбы, но...» Наклонился и поцеловал меня в шею. «Мне нравится ход твоих мыслей». Мы как раз проходили мимо Амелии. Она предупреждающе шикнула и указала на фотографа, который без устали щелкал затвором. Как у него еще кнопка не воспламенилась? «Хорошо, что мы расписаны. Церемонию в ЗАГСе я бы не перенесла», — продолжала ворчать, сжимая руку Макса. «Извини, в конце концов, это твоя мама настояла на торжестве, чтобы все было по-человечески», — процитировал Амелию. «Уф, Макс!» — вздохнула и виновато посмотрела на мужа. Я уже сто раз пожалела о том, что повелась на ее уговоры, встретилась с его довольным взглядом и улыбнулась. Сейчас, кажется, будет сто первый, просипела обреченно. Мы остановились перед аркой, обрамленной цветами и шифоновыми тканями всех оттенков розового. На вершине вычурной конструкции золотом поблескивали первые буквы наших имен М и К. Все вокруг было каким-то неестественным, напыщенным, показным. Что ж, я сама предоставила маме полную свободу действий. Вот она и сделала мне свадьбу мечты. Правда, своей. Когда мы объявили о своей помолвке с Максом, Амелия выдвинула единственное, но, как оказалось, сложное условие — провести официальное торжество по всем правилам. Стравинский безоговорочно согласился, считая, что таким образом он поступает как лучше. «Получилось, как всегда!» «И вот мы стоим, словно на сцене театра, а на нас устремлены десятки пар глаз свидетелей. Они сидят молча, затаив дыхание, точно зрители в ожидании начала спектакля. Мы с Максом находимся друг напротив друга, взявшись за руки. и пропуская мимо ушей приторную речь ведущего. Какие-то банальные слова о любви и верности тонут в порывах ветра. Жаль, что он слишком слаб, чтобы снести эту пышную арку в озеро и прекратить это шоу под названием «Выход замуж». «Как перемотать это словоблудие до момента, где можно будет поцеловаться и, наконец, покинуть сцену?» — хихикнула я, обращаясь к Максу. Судя по тому, как запнулся и кашлянул ведущий, получилось чересчур громко. Макс широко улыбнулся в ответ, крепче сжал мои ладони в своих и резко притянул меня к себе, обнимая. Поцеловал. Достаточно легко и прилично, ведь вокруг была целая толпа зевак. Мне хватило и этого, чтобы растаять в родных руках мужа. «Как пожелаешь, дьяволёнок». Чуть слышно прошептал он, прерывая поцелуй. «Ты же знаешь, всё будет так, как хочешь». И бросил грозный взгляд на ведущего, мол, пора закругляться. Тот промямлил что-то неразборчивое и протянул розовую подушечку с нашими же кольцами, теми самыми, которые носили от первого ужина с шейхом и до сегодняшнего дня и сняли только за полчаса до начала церемонии. Я закатила глаза. «Цирк! Кому это нужно?» Но возмущенный вздох Амелии, раздавшийся в толпе, напомнил, кому именно. Макс рассмеялся, наблюдая за моей реакцией. Взял оба кольца сразу. Одно бережно надел на мой палец, а второе резким движением натянул на свой. Потом взял меня за талию, разворачиваясь лицом к гостям. «Дорогие гости, можете поздравить молодоженов. Обиженно буркнул ведущий и опять закашлялся. «Первой к нам, конечно же, подошла мама». Хмуро обвела взглядом обоих, задержавшись на Максе. «Максимилиан, ты же обещал!» Неодобрительно покачала головой. «Церемония же состоялась? Как? Это уже другой вопрос. Свадьба — непредсказуемое мероприятие». Драки не было, и то хорошо, хохотнул Стравинский, и сильнее прижал меня к себе. Тфу тфу, этого еще не хватало, строгим тоном произнесла Амелия. Я заметила, как сквозь ее напыщенную маску проступает улыбка. Поздравляю, будьте счастливы, поцеловала меня в щеку. Помедлив, она все же приблизилась к Максу и обняла его. Будем, прослежу. серьезно пообещал ей Стравинский. Амелия отстранилась, и я заметила в ее глазах слезы. Да уж, совсем расчувствовалась мама. Я нежно улыбнулась ей и погладила по плечу, но тут же насторожилась, краем глаза заметив направляющегося к нам отца. Непроизвольно сложила руки на груди и приготовилась защищаться. Смена моего поведения не укрылась от Макса, Он успокаивающе провел рукой по спине и, чмокнув в висок, шепнул. «Не кипятись, моя хорошая, все в порядке». Огнев застыл в шаге от нас, не решаясь сократить дистанцию. Задумчиво смерил обоих непроницаемым взглядом. «Поздравляю», — без эмоций выдал он, на что Макс кивнул. «Карина, я говорил, что ты не разбираешься в людях». Сделал паузу, заставив меня понервничать. «Был неправ», — произнес он слова, которые никак не ожидала от него услышать. «И как отец, я благословляю союз, если это имеет для вас значение». «Для нас это очень важно, Константин», — ответил Стравинский за нас обоих. «Спасибо» и первым протянул руку папе. На нашей свадьбе Макс вел себя словно на подписании архиважного контракта, сосредоточенно, спокойно, без излишней импульсивности, располагая к себе окружающих. В общем, подошел к делу с присущей ему серьезностью, оставив за мной право психовать и нервничать за двоих. Вот и сейчас с Огневым он будто заключал сделку и, кажется, довольно успешно. Обменявшись рукопожатиями, Они вдвоём замерли в нерешительности. «Максимилиан», — заговорил отец, — я опять насторожилась. «Слышал, у тебя проблемы с Емельяненко. Если нужна какая-то помощь, я готов». «Вы не в курсе, Константин?» — перебил его Стравинский. «На днях Емельяненко задержали из-за взятки. Ему грозит лишение депутатской неприкосновенности и серьезный срок». Огнев удивленно охнул. Я с подозрением покосилась на мужа. «Не переоценивай мои возможности», — засмеялся Макс, перехватив взгляд. «Это карма», — невозмутимо пожал плечами. Я лишь прищурилась недоверчиво. Отец усмехнулся, слушая нас, и вернулся к Амелии, которая пыталась усмирить неугомонную Алексу. «Кажется, нашей малышке тоже не очень здесь нравилось». И это не удивительно: суета, шум, смех и перешептывание. Мне и самой хотелось поставить все на паузу и хотя бы пару минут насладиться тишиной. Но к нам бесконечной вереницей следовали гости, словно паломники к какой-то святыне. Каждый считал своим долгом пожелать счастья, здоровья, любви, обслюнявить мою руку или оставить след от помады на щеке. Списком приглашенных. Безусловно, тоже занималась Амелия. Поэтому сегодня здесь, помимо нашего с Максом узкого круга общения, собрались какие-то дальние родственники, мамины подруги, папины партнеры и даже люди, которых я вообще ни разу не видела. Бросая бесчисленным гостям холодное «спасибо» и не прекращая искусственно улыбаться, мысленно посылала всех «по домам». Настоящим счастьем для меня было увидеть в толпе семейство Гудманов в полном составе. Поприветствовав всех, я тепло посмотрела на Стива. Он подошел к нам последним и некоторое время просто стоял на месте, спрятав руки в карманы, видимо, опасаясь непредсказуемой реакции Макса. Я выбралась из крепких рук мужа и, подбежав к англичанину, радостно обняла Стива. «Как ты?» — шепнула на ухо. Все хорошо, я счастлив, искренне ответил он, а ты. Я тоже, очень! призналась, всматриваясь в его добрые небесные глаза. Услышав за спиной отрывистый кашель Стравинского, я отстранилась от англичанина и недоуменно оглянулась. Он же не злится на нас, но по виду мужа не смогла понять, о чем тот думает. Стив, уверенным тоном, произнес Макс, мой друг. Напряженно уставился на него. Я благодарен за все, что ты сделал для моей жены и дочери. В нашем доме ты всегда желанный гость. Стив округлил глаза, приятно удивившись, расплылся в широкой улыбке и даже порывался обнять Стравинского. Но тот лишь пожал англичанину руку. Не переживай, ты не в его вкусе, рассмеялась я, когда Гудман отошел. И он уже занят, так что. хмыкнула я, намеренно не закончив фразу. Диволенок, ты просто невыносимая, неодобрительно покачал головой Макс и тут же поцеловал в щеку. Хотела ответить ему что-нибудь колкое, как заметила среди гостей Мари. Сама подскочила к ней, беря за руки. Подруга выглядела грустной и озадаченной, но, увидев меня, мгновенно переменилась в лице. одарив сияющей улыбкой. «Поздравляю! Так рада за вас!» Слова Мари звучали искренне. «Я же говорила, это судьба!» Лукаво подмигнула мне. «Где же твоя судьба?» осмотрелась по сторонам. «Ты же обещала познакомить нас на свадьбе!» Заметила мрачную тень на лице подруги, но Мари быстро взяла себя в руки, воскликнув эмоционально. «Я же говорила о своей свадьбе!» — рассмеялась звонко. «Познакомлю обязательно. Он сейчас...» — так и не выдала имя любимого. «Уехал за границу по делам. Как только вернется, познакомлю». «Мари!» — не унималась я. Напрасно пыталась докопаться до истины. Подруга была непреклонна. Да и наш разговор прервали счастливые Пьер и Марго. Последняя, к слову, простила Макса. Хоть Марго и жалела брата, но все же была благодарна, что Стравинский избрал для него самую безобидную меру наказания. В числе последних к нам приблизились отец и мачеха Макса. — Поздравляю, вы прекрасная пара! — тихо пролепетала Виола. — Карина, я очень рада за вас! — смахнула со щек слезы. «Что за женские сопли?» — резко вклинился в разговор Анатолий. Я четко поняла, откуда у моего Макса такая грубая манера общения. «Дети мои!» — обнял нас по очереди. «Совет да любовь! Прочие приятности!» — захохотал он, подбегнул мне и еле слышно добавил. «Я же сразу говорил, вы будете вместе, а ты упрямилась». и развернулся, увлекая за собой Виолу. От возмущения даже приоткрыла рот. «Вот же Стравинский, старший!» Перевела недовольный взгляд на Макса. Он обхватил меня за плечи и, пользуясь тем, что гости удалились от нас, притянул к себе, жадно целуя в губы. Из моей головы вмиг выветрились все мысли, кроме одной. «Люблю». «Я, как всегда, вовремя», — прогремел насмешливый голос ключевого. Макс отстранился от меня, но не отпустил, перехватив за талию и прижав к себе, словно боялся, что куда-то сбегу. «Нет, хватит, набегалась». «Рады видеть Валерий», — искренне улыбнулся Стравинский, пожимая ключевому руку. «Я подумал, вы не приедете». «Сам так думал, еле успел». «Столько дел, пока ты тут прохлаждаешься!» — рассмеялся он. «Поздравляю, дорогие мои!» — обратился уже к нам обоим. «Надеюсь, ваши итальянские страсти поутихнут после свадьбы!» — и вновь захохотал. «Не хотелось бы!» — шепнул мне Макс и игриво подмигнул, с удовольствием наблюдая моё смущение. «Береги его, Карина!» — внезапно серьезным тоном произнес Валерий. Я послушно кивнула. «Что?» — возмутился Стравинский. «Вообще-то это я должен?» «Так, у меня слишком мало времени», — хлопнул в ладоши ключевой. «Где тут наливают?» В ресторане, который располагался недалеко от места церемонии, было душно и громко. После нескольких русских горько, странных конкурсов и приторно-сладких тостов гости, наконец, потеряли к нам интерес. Они сконцентрировали внимание на трапезе, выпивке и немудреной развлекательной программе. Я уныло ковыряла вилкой мясо, поглядывая на довольных танцующих людей, и считала минуты до того, как закончится эта свадебная каторга. Жаль, нельзя перемотать, как скучный фильм. Не заметила, в какой момент отлучился Макс, но вернулся он уже с Алексой на руках и протянул мне ладонь, будто приглашая куда-то. «Что?» — встрепенулась я. «Куда?» «Домой, моя хорошая!» — подмигнул игриво. «Предлагаешь сбежать со своей свадьбы? Это как-то неудобно?» Засомневалась я, но все же приняла его руку, поднимаясь из-за стола. «Когда тебя это останавливало?» — рассмеялся Макс. «Скажем, что Александра устала и захотела домой. Да, принцесса?» Повернулся к малышке и поцеловал ее в носик, отчего та смешно поморщилась. Будто подтверждая папины слова и, как обычно, принимая его сторону, Алекса укоризненно посмотрела на меня и одарила своим редким, но таким желанным «Ма!». Моё сердце вмиг растаяло, я сдалась. Впрочем, сама давно хотела завершить этот долгий путь домой. Несколько часов спустя сидела с Максом на террасе нашего особняка, укутавшись в плед. И с чашкой чая в руках наблюдала, как Алекса играла в саду. Дома у малышки вдруг открылось второе дыхание. ее усталость и капризность как рукой сняло. Она задорно носилась по вымощенным декоративными камушками дорожкам, Обрывала цветы из пестрых клумб, звонко смеялась над милыми фигурками, которые украшали зеленый газон, лавировала между фруктовых деревьев и небольших скамеек. Солнце клонилось к закату, окрашивая все алым заревом. Макс обнимал меня за плечи и с теплой улыбкой смотрел на нас с малышкой. Его нежный изумрудный взгляд был красноречивей тысячи слов «люблю». Здесь и сейчас начиналась новая счастливая жизнь семьи Стравинских. На этот раз мы сделаем всё правильно».